«Надеюсь, Том этого не скажет», — проговорила Джулия с таким видом, словно это ее сильно беспокоит. Роджер ничего не ответил. День прошел в точности так, как ожидала Джулия. Правда, она мало видела Тома, но Роджер видел его еще меньше. Том очень понравился Дэна Рантам. Он объяснил им, каким образом избежать огромного подоходного налога, который им приходилось платить,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 и во время ленча они с Джулией на пару заставили весь стол хохотать, а после чая, когда игроки в теннис устали, Джулию уговорили – нельзя сказать, чтобы она сильно сопротивлялась – доставить всем удовольствие своей пародией на Гледи Купер, Констанс Колье и Герти Лоренс. Однако Джулия не забыла, что Чарльз Темерли – ее преданный и бескорыстный воздыхатель –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 И, несмотря на свою успешную карьеру, она не может не чувствовать, что упустила нечто очень важное. Она была почти искренна. Как часто она вспоминает о вилле в Соренто на берегу Неаполитанского залива. Прекрасная мечта. Возможно, там ее ждало настоящее счастье. Стоило лишь руку протянуть. Она сделала глупость